и в углах скопились кучи мусора. «Не хотите присесть?» — спросил Этвот. Он указал на стул с мягкой обивкой, стоявшей наискосок от стола. Я направился к нему, и у меня под ногами что-то зашуршало. Тут я увидел, что вступаю по валявшемуся на полу большому измятому куску почти прозрачной полиэтиленовой пленки. «Осталось от прежнего хозяина», — небрежно бросил Этвот. «Надо бы, наконец, навести здесь чистоту». Я сел на предложенный мне стул. «Позвольте ваше пальто», — сказал Эдвард. «Пожалуй, я не сниму его. У вас тут вроде откуда-то дует». Я не спускал глаз с его лица. Оно не дрогнуло. «Быстро же вы все подмечаете», — благодушно заметил Эдвард без всякой угрозы в голосе. «Пожалуй, даже слишком быстро». Я промолчал, и он заговорил снова. «Однако я рад, что вы пришли. Не часто встретишь такого проницательного человека». «Уж не собираетесь ли вы предложить мне работу в вашей организации?» с усмешкой спросил я. эта мысль», — невозмутимо ответил Эдвуд. «Уже мелькнула у меня. Я покачал головой. Вряд ли я вам нужен. Ведь город вы уже купили»